Елена прекрасная. Кто видел её в молодости, замирал от восхищения. Вот и я замерла однажды, взглянув на внука бабушки Елены. И он замер. Он тоже замер. И мы остановились в школьном коридоре, ошеломлённо глядя друг другу в глаза. Это произошло в сентябре 1939 года. А затем я тут же исчезла из школы на много месяцев, заболела скарлатиной с последующими осложнениями. И снова появилась в классе лишь в начале апреля. Учебный год чуть было не пропал для меня. Спуститься классом ниже, что мне еще оставалось в сложившейся ситуации. Но у отца с матерью оказалось немалое родительское самолюбие, они бы не потерпели такого краха. И тут они нашли во мне самую послушную дочь. Я тоже не представляла себя второгодницей, какие бы объективные причины меня не оправдывали. Не окрепшее, упрямое, сердцем бьющимся от волнения и страха, я стала догонять свой класс за 2 1/2 месяца, оставшиеся до перевода в восьмой. Никакой логики. Мной двигали лишь юные амбиции. Ещё меньше логики было в огромной радости при мысли о том, что вот приду завтра в школу и впервые за много месяцев увижу его, принца. Я росла румяной, голубоглазой девчушкой, и особенно предметом моей гордости были чёрные, густые косы с целым веером вьющихся трубочек на концах. Косы я той дело небрежно перекидывала через плечо и нисколько не удивлялась взглядам, которые бросали на меня мальчики из старших классов. Но теперь кос не было. После безжалостной больничной стрижки у меня на голове едва отрос лишь колючий ёжик, почти как у новобранца в армии. Да, упасть с духом, скрыться со своим ёжиком с глаз принца Не выходите из класса на переменках, а там лето на носу, и к новому учебному году волосы будут выглядеть иначе. Это была бы логика. Но куда там? Я выбежала в коридор, как только зазвенел звонок на переменку, посмотрела в его глаза и расцвела от счастья. Он здесь. Он существует на самом деле, и он никуда не исчезает в это время. Ещё менее поддавалась логика реакции принца. Вместо того, чтобы пожав плечами, чего я больше всего и боялась, удалиться, привидев взволнованной девочки, ставшей из-за стрижки похожей на мальчика, принц не отводил от меня взгляда. Он стоял сначала сильно озадаченный, а потом покрасневший и неподвижный, до тех пор, пока не зазвенел звонок с перемены. Он узнал меня, узнал. Новость равнялась открытиям великих путешественников и мореплавателей вместе взятых. Для меня это было рождение нового мира, неведомого и прекрасного. На следующей переменке я услышал, как его звали. Коля. Какое чудесное имя. Теперь я думала о нем день-деньской, куда бы ни шла, за какое бы дело ни принималось. Мечты о нем не мешали мне учиться, наоборот... Я хотела, чтобы в клеточках учёта успеваемости, прикреплённого к стене в коридоре, появлялись против моей фамилии лишь красные оценки: очень хорошо или на худой конец зелёные: хорошо. Против Колиной фамилии я её тоже узнала без труда. Случались тройки по русскому языку и пятёрки по математике, химии, физике. Принц, как и я, Учился неровно, но склонности к предметам у нас были разные. Я не любила точные науки, литература была моей главной привязанностью. В предвоенное время, конец 30-х начало 40-х годов, переглядываться мальчикам и девочкам считалось неприличным. Жестокие какетки давно ушли, исчезли с наступлением ещё Первой мировой войны, а теория свободной любви провалилась где-то между концом 20-х, началом 30-х годов. Наступила пора красивой нравственности, щепетильности и недотрог. Не могла быть иной и я. По природе и по воспитанию я, конечно, была недотрогой. Поэтому бросала на Колю лишь мимолётные взгляды. Но даже за этот миг я успевала почувствовать, что и он смотрит на меня внимательно и серьёзно. Как я радовалась, когда он вдруг появлялся в спортзале или когда мы с ним сталкивались, случайный или нет, на лестничных переходах. Я была уверена в том, что упражнения на шведской стенке он делает для того, чтобы отличиться передо мной, показать мне, какой он сильный и ловкий. Что в раздевалке он ждёт, когда я, чайно, тропясь, вбегу в вестибюль, скину с плеч пальто и тогда а это уже совсем не случайно. Он станет в очередь за мной, обязательно за мной, чтобы сдать гардеробщице свою куртку. Да и зачем иначе рядиться в куртку? Ведь дом, в котором он жил, находился тут же на территории школьного двора. Кстати, нового школьного двора. Нас перевели в только что отстроенную 328-ю школу в Лялин переулок. А как я ликовала, когда Коля обосновался у окна, что напротив моего класса. Там он простаивал иной раз всю большую перемену, облокотившись о подоконник и перелистывая какой-то учебник. А сам все глядел поверх учебника на меня. И мои одноклассницы, а уж они-то всегда обо всем догадывались прежде нас самих, чуть завидев его шептали слишком громко. — Аня, выходи, твой мальчик из 10-го А снова ждет, когда ты выйдешь. — Да, уже из 10-го А... В это время я перешла в 8 класс, а Коля в 10. И иногда он не приходил в школу. Что с ним? Он заболел, что-то с родными. Но Коля очень редко отсутствовал. И с дисциплиной, и со здоровьем у него всё было в порядке. Меня никогда не вызывали на родительские собрания, вспоминала его мать. Как-то я сама явилась, почему мол забывают меня вызвать? Мне их учитель по математике и объяснил: "Не забывают, а просто с вашим сыном сложностей нету, вот почему". Нам учителя мы делать, мол, было бы нечего, если бы все были такие, как Коля Большунов. Помню, как он впервые улыбнулся мне. Это произошло в школьной библиотеке. Он сидел за столиком, смешно что-то листал, а я пришла сдавать прочитанные книги. Мы взглянули друг на друга, И тут он улыбнулся одними глазами, уголками рта. Принц улыбнулся. Дай ты минуто, я думала, что он вообще никогда не улыбается, не знает, что это такое. Его улыбка стала неожиданностью, праздником. Я чуть с ума не сошла от счастья. Полдня бродила потом по улицам, и все прохожие казались мне особенно добрыми, славными. А вечером, придя домой, я так вдохновенно села за трудную, нелюбимую физику, что на следующее утро, оживлённо пересказав закон Архимеда, получила высший итоговый балл за всю четверть. Чего я ждала откуль от себя? Не знаю. Конечно, время шло, и наступил 15-й год моей жизни, но это был всё-таки ещё только 15-й, всего-навсего 15-й. Что-то я читала в папином шкафу, правда, о барышнях, выходивших замуж в пятнадцать, и безмерно удивлялась няне из Евгения Онегина. А было мне тринадцать лет. Но все это происходило в стародавние времена. Чего же все-таки хотелось мне теперь, в наше время? Познакомиться с Колей, вместе ходить по московским улицам, разговаривать? Нет, нет... Не мечталась даже о таком сверхнравственном времяпрепровождении. Я не доросла ещё и до этого. Мне достаточно было видеть его, смотреть, как он немыслимо красивый и серьёзный идёт по самому обыкновенному школьному коридору, знать, что завтра он снова появится здесь, что мы встретимся с ним глазами и в самом счастливом случае улыбнёмся друг другу. Теперь это тоже бывало. Больше ничего, только это. Будущее пока не обретало иных очертаний. Но что я знала, в чем была уверена и тогда, в своем переходном возрасте, из отрочества в юность, что мы созданы друг для друга. Он — Коля, и я — Аня. И вдруг гром грянул с безоблачных высот. На моем пути возникла Люся Т., Высокая девушка с гривой роскошных волос, блондинка без комплексов, без моей застенчивости. Она то подсаживалась к принцу за парту, и я не раз, проходя мимо, наблюдала этот кошмар в открытые двери десятого А. То пробегала по коридору, взмахнув своей кудрявой гривой и улыбаясь принцу прямо в лицо. И у нее-то были возможности с ним говорить, сколько угодно. Они учились в одном классе. происходящим была виновата я. Прошлым летом я и Люся ты оказались в одном пионерском лагере. Я пионеркой второго отряда, она старшая вожатой пятого, малышового. Я обрадовалась, обретя такую знакомую собеседницу, и тут же простодушно уведмила её, какой замечательный юноша учится вместе с ней. Казалось бы, зачем открывать Люсе глаза на принца, ведь его и так нельзя было не замечать. Но Он был холоден и недоступен, не проявлял никакого интереса к девочкам и потому успехом у них не пользовался. Все это я уяснила для себя лишь спустя долгие годы. А тогда изумлялась слепоте его одноклассниц. И если бы я так вдохновенно не пробудила в Люсе интерес к принцу, то и этой поклонницей у него бы не оказалось. «Опасность. Как быть?» Наши с ним взгляды и улыбки Коля мог принимать лишь за дружескую симпатию. Я ведь только смотрю на него, всего лишь смотрю и молчу, словно та немая русалочка из грустной сказки Андерсона. А Люся, она очень активно стремится завоевать его внимание. Неожиданно для меня самой оказалось, что я в отчаянии не отступаю, а безрассудно кидаюсь в атаку. Застенчивая и тихая, Я совершила поступок, на который не решилась бы и самая храбрая. Я написала ему. И о том, что его люблю давно и очень сильно, и о Люскином коварстве, и даже о разных пустяках. Ведь это была возможность хоть так, хоть письменно поговорить с принцем. На трёх тетрадочных листах я выложила целый ворох событий, новостей и рассуждений и переживаний. А в конце письма вместо обычного до свидания я поставила грустное прощай. Отвечать я запретила в такой форме, что адресату и думать нечего было, переступить этот запрет. Особая категоричность была свойственна мне от природы, я сохранила её навсегда, и она служила непреодолимой преградой между мною и всеми посягательствами, которые встречались потом на моём пути. Письмо передала принцу моя подружка Ира Н. И это письмо многое изменило. Теперь надменное лицо принца вдруг покрывалось краской, когда мы с ним сталкивались, а в его глазах появлялся неведомый мне вопрос. С Люсей он вообще перестал общаться. Он отворачивался от нее, как только она приближалась. Я и сегодня удивляюсь радикальному воздействию моего письма. Впрочем... Чего было удивляться? Самое сильное оружие на свете любовь. И я, видимо, если этого не поняла рассудком, то почувствовала уже тогда, инстинктом. Моя искренность оказалась для принца гораздо значительнее прямого заигрывания Люси. Опасность исчезла, но время шло, и оно несло с собой иного рода беспокойства. Близился день Колинова окончания школы. Очень скоро я перестану видеть принца, идущего по здешним коридорам. Его ждала армия, 3 года службы. Ира и ан делала попытки настроить меня на разговор с Колей. Ты подойди к нему и прямо скажи, давай мол попрощаемся, ведь скоро выпуск вашего класса, и мы никогда больше не увидимся. И на это Коля, конечно, скажет: "Нет, давай встречаться, мы не должны потерять друг друга". Но разумные советы были не для меня. Я умела погружаться только в грёзы. И в этих грёзах, вместо реальных разговоров с Колей, мелькали какие-то кадры из несуществующего полудетского фильма. Коля будет служить на пограничной заставе, однажды там прогромыхает поезд. Коля увидит меня в окне вагона, я махну ему рукой и умчусь дальше. Он заскучает и начнёт меня разыскивать. Я была, конечно, неисправимой фантазёркой. Я продолжала жить иллюзиями даже когда Коля окончил школу, а мы младшие были распущены на летние каникулы. Каким-то образом, испешно думала я, мы всё-таки встретимся. Этим витанием в облаках положила конец великая Отечественная война. В ночь на 22 июня 1941 года выпускники нашей школы отмечали событие наступившей гражданской зрелости. Они получили аттестаты и теперь, размахивая в воздухе этими путёвками в жизнь и громко делясь друг с другом планами на будущее, распевали любимые песни, шагали всю ночь по Красной площади, по центру Москвы. Совсем недавно установилась такая приятная традиция. В эту ночь я лёжа дома без сна, думал о том, что вот сейчас Коля ходит с бывшими одноклассниками, молчит, он всегда молчит, и может быть чуть-чуть улыбается. Но, конечно, не поёт с ними. На Принц это было бы не похоже. И никто из нас ещё не знал о трагедии. О том, что немцы уже опрокинули наши пограничные столбы на западе, бомбят города и убивают, убивают, убивают. Раннее утро 22 июня в Москве было тёплым и солнечным. Наступило последнее воскресенье, когда опоздавшие горожане могли ещё попытаться снять дачу на лето. И мои родители поспешили на электричку. Вернулись они уже через час, страшную новость услышали по радио в поезде. Таких растерянных лиц я у них не видела никогда.